Дмитрий Шарынин Отражение тьмы. Часть вторая. Глава 1. Ты совсем сдурела, закричала ворвавшийся в комнату Лиза. Алёна так и продолжала стоять посреди гостиной в полном оцепенении, таращась на отражение Полины, которая слёзно просила о помощи. Слова рыжеволосой девушки о том, что им с Костей удалось сбежать от монстра, окончательно вогнали её в ступор. Алёна никак не могла понять, правда это или очередная уловка зеркального чудовища. С одной стороны, после истории с отражением Кости в его квартире она понимала, что ничему подобному верить никак нельзя, но с другой, частичка ее лелеяла надежду, что все это может оказаться правдой. Что если по линии Кости действительно удалось сбежать? Такой вариант вполне имел право на существование. Но получить ответа на этот сложный вопрос Алене так и не удалось. Причиной тому стала внезапно осмелевшая Лиза, которая, подобно вихрю, ворвалась в гостиную на ходу выруга подругу, схватила лежащий на полу молоток и без столики сомнения со всего маху нанесла удар по зеркалу. — Что ты? — что-то хотела сказать отражение Полины, но так и не успела этого сделать. Удар получился такой силы, что шкаф, на дверце которого находилось зеркало, аж содрогнулся, а осколки полетели во все стороны, едва не задев обезумевшую героиню данного эпизода. Звон бьющегося стекла, казалось, разлетелся не только по квартире, но и по всему многоквартирному дому. По крайней мере, Лиза была уверена, что для соседей этот инцидент не прошел незамеченным. Надежда была только на то, что все они крепко спали, а адский громкий звон бьющегося зеркала не смог их разбудить. «Ты что наделала?» — пришла в себя Алена. Падающие со звоном на пол осколки все-таки смогли вывести ее из оцепенения. «Спасла тебе жизнь!» — резко повернувшись к подруге, выпалила Лиза. «Совсем, что ли, крыша поехала?» Эта тварь едва не одурачила тебя во второй раз!» Надежда, что это действительно была Полина, ни в какую не хотела покидать Алену. По какой-то неведомой причине частичка ее сознания продолжала верить, что ей и Косте все-таки удалось сбежать от того монстра, который затащил их в свое логово. «А что если это и вправду была Полина?» Со слезами на глазах промямлила Алена. Что, если она сказала правду? — Ты в своем уме? — опешила Лиза. Она никак не могла поверить в то, что ее подруга поддалась на столь подлый развод. Сама-то Лиза даже не сомневалась, что никакой Полины в зеркале не было. А то, что они видели с Аленой, — это очередная уловка зеркального монстра, который пытается сыграть на чувствах своих жертв и заманить их в свой мир любой ценой. «Не позволяй так легко себя одурачить!» «Но...» — хотела было что-то сказать Алёна, но слова комом застряли у неё в горле, так и не вырвавшись наружу. «Нам нельзя вестись на всё это!» — более спокойно произнесла Лиза, решив, что если она так и продолжит наезжать на подругу, то та точно разрыдается. «Пока мы всё не выясним, надо держаться подальше от зеркал». «Судя по всему, эта тварь очень хитрая и способна на любые уловки, чтобы схватить нас. Так что, Алёна, не ведись на всё это. Хорошо?» Та в ответ лишь покивала головой, согласившись с мнением подруги. В целом Лиза действительно была права, особенно в том плане, где зеркальный монстр готов был на любые уловки, чтобы схватить своих жертв. Со всем этим Алёна, безусловно, согласилась, но при этом всё равно не оставила надежду. Частичка её продолжала оспаривать слова Лизы, пытаясь доказать обратное, то, что на самом деле в отражении была настоящая Полина. Разумеется, Алёна не стала ничего этого говорить. Спорить и что-либо доказывать она не намеревалась. Всё-таки никаких доказательств того, что в зеркале находилась настоящая Полина, У нее не было. Только надежда, на которой, само собой, далеко не уедешь. «Вот и отлично!» выдохнула Лиза, обрадовавшись, что ей удалось вразумить подругу. «Идем отсюда! Не то у меня теперь мурашки от этой комнаты!» Алена покорно послушалась и поплелась обратно на кухню, стараясь при этом не думать о том, что произошло пару минут назад. Сначала Костя, теперь Полина. Она прекрасно понимала, что если произойдет еще одна подобная встреча, то ее разум этого попросту не переживет. Тут уже не важно, монстр это или же нет, главное, что это отражение близких для нее людей, которые попали в западню и, возможно, сейчас борются за свою жизнь. Упав на стул рядом с кухонным столом, Алёна резко переменилась в лице. Если всего минуту назад она готова была разрыдаться, то теперь от этого состояния не осталось и следа. Сейчас ею завладела злость. Злость на существо из зеркал, которое так подло издевалась над ней и всеми остальными, кто побывал в зеркальной комнате. «Ты чего?» – испуганным голосом спросила Лиза, когда села на свое место и перевела взгляд на подругу. Резкие перемены в выражении лица Алены не остались незамеченными, нагнав на нее порцию беспокойства. «Я ничего!» Совсем не подружески бросила Алена. «А вот эта тварь! Хватит с меня! Надо срочно действовать! Действовать решительно! Если мы ее не остановим, то она всех нас отправит на тот свет!» или того хуже, в какой-нибудь ад. «Само собой надо!» Без особого энтузиазма ответила Лиза. «Только вот что мы сейчас можем сделать? В интернете нет никакой полезной для нас информации, а больше мы ничего не можем. По крайней мере, пока не дождемся остальных». От досады Алена ударила кулаком по столу, отчего все, что находилось на нем, по инерции подпрыгнуло в том числе и чашки с чаем, содержимое которых частично расплескалось по гладкой поверхности. Только Алена не обратила на это никакого внимания. Вместо этого она вновь схватила телефон, открыла в нем браузер и принялась с бешеной скоростью что-то печатать в строке поиска. «Зеркала на усадьбе Громовых», — максимально упрощенно напечатала Алена — и сразу же ткнула пальцем на кнопку поиска. Увидев очередную партию бесполезных ссылок, она уже было вновь хотела ударить по столу кулаком, но вовремя остановилась. Ее внимание привлекла одна единственная ссылка среди сотен других, не имеющих никакого отношения к зеркалам на чердаке заброшенного дома. «Громов Валерий Сергеевич и его багетная мастерская», прочитала Алёна вслух. «Значит, это правда?» удивлённо воскликнула Лиза. «Всё-таки на чердаке этого дома действительно когда-то была мастерская главы семейства». «Всё возможно», пожала плечами Алёна. «Только это всё равно нам ничего не даёт». «Почему это?» не согласилась Лиза. «Если все эти зеркала на чердаке, это его работа, то значит, значит он не просто так их делал. Возможно, он что-то знал. Нет, не так. Возможно, он намеренно их создал, чтобы попытаться запереть это существо в мире зеркал. Помнишь, как выглядели все рамы у зеркал? Помнишь? Сомневаюсь я, что Громов создавал их тупо для продажи. То есть получается, что когда-то это существо было в нашем мире. Быстро уловила мысль подруги Алена. А для того, чтобы от него избавиться, он и создал все эти зеркала. Только вот похоже, что что-то пошло не так. Запереть-то эту тварь он запер, но при этом исчезли все, кто в тот момент находился в доме. «Улавливаешь на лету», — одобрила Лиза. «Похоже, в самый последний момент это существо прихватило с собой всех, кто был рядом». Но и это еще не все. «Что еще?» Не сразу поняла Алена, посмотрев на подругу вопросительным взглядом. «Откуда этот Громов знал о том, какие зеркала нужны для того, чтобы запереть это существо?» Задала Лиза весьма важный вопрос. «Откуда у него такие знания? Тут попахивает оккультизмом или чем-то в таком духе?» «Да, дело тут явно не в самих зеркалах предположила Алёна. «Дело в этих жутких рамках, на которых изображены всякие символы, и не пойми, что ещё. Возможно, всё это действует как какой-то замок, не дающий открыть дверь в зеркальный мир». «Скорее всего, ты права. Но есть одна проблема», произнесла Лиза. «Если на этих так называемых дверях висит замок, то как тогда это существо забрало Полину и Костю?» Причем костю оно вообще схватило через обычное зеркало. Да и вспомни Егора, который едва не погиб от рук этой твари. Как такое возможно? Почему это существо не может выбраться в наш мир, но при этом умудряется убивать и похищать людей? «Все, я окончательно запуталась», — взвыла Алена. «Ни черта не понимаю. Ну, не знаю я». Может, это защита, этот замок, или, как это называется, со временем ослабли? Или же тварь набралась сил? Или Громов сделал не все как следует, когда забирал ее в том мире? Или же вообще не успел довести задуманное до конца, так как все они отправились вслед за этой тварью? Вариантов тут полно. Да, мы снова в тупике, вздохнула Лиза. Ну, хоть что-то мы выяснили. Похоже, этот Громов не только изготавливал различные рамки, но еще и занимался, не знаю, как это назвать, черной магией, что ли. «Ну, возможно, черной магией он занимался вынужденно», выдвинуло очередное предположение Алена. «Для того, чтобы избавиться от этого существа». «Тогда возникает, наверное, самый главный вопрос», загадочно произнесла Лиза. Откуда вообще оно взялось и как появилось в семье Громовых? Повисшая на кухне тишина свидетельствовала лишь об одном. Ни у кого из девушек не было ответа на этот вопрос. Не было даже самого малюсенького предположения, откуда мог взяться этот зеркальный монстр. Все крутилось вокруг главы семейства, Громова Валерия Сергеевича который самым что ни на есть прямым образом был связан с этим существом. Алена с Лизой не сомневались, что именно ему удалось запереть его в зеркальном мире. Только вот даже несмотря на все выводы и предположения девушек, тайна комнаты с зеркалами и живущим в них существом по-прежнему оставалось покрытым раком. Вопрос о том, как прекратить весь этот кошмар, все еще находился без ответа.